Часть первая. Ангел-хранитель Вовка. 1 Револьвер был итальянской системой пиккола в точности как настоящий. Только вместо медных патронов стеклянные баллончики со сжатым воздухом. Хлопал он оглушительно, бил пластмассовыми пулями крепко, но застрелиться из него было все-таки невозможно. Я и не пробовал. Вместо этого лежал на тахте и стрелял по фужерам. Эти фужеры мы купили с Лидией год назад, когда наконец решили расписаться в ЗАГСе. Дюжина тонких, звонких красавцев всяких дымчатых расцветок, от нежно-лиловой до темно-розовой. Они стояли шеренгой за стеклом посудного шкафа. Стекло разлетелось от первого выстрела, а сейчас разлетались сами наши любимцы. Я старался перешибать ножки, но это удалось всего два раза. Чаще пули разносили верхнюю часть фужера или вообще летели мимо, делали лучистые дыры в зеркальной задней стенке. После восьми выстрелов были уничтожены пять тонконогих бокалов. Я перезарядил барабан. Я расстреливал собственную прежнюю жизнь. Ни злости, ни отчаяния, ни дурацких надежд уже не осталось. Все перегорело в душе сидело только тупое «наплевать». И этакая безбоязненная мрачность, когда говоришь в судьбе «ну давай, давай, что еще? Чем хуже, тем лучше». Хотя какое могло быть лучше? Лишь изредка, будто одинокие пузырьки всплывали остатки эмоций, и я шепотом говорил «сука». Это по адресу Стаса Махневского, бывшего лучшего друга. Ну, пусть не друга, но хорошего приятеля. Со школьных времен. Он всегда относился ко мне по-доброму, хотя и со снисходительной ноткой. Заступался в седьмом классе, когда приставали и дразнили доцентом. Дурацкая старая поговорка. Сто процентов доцентов ходят с портфелями. Вообще-то, таких как я, сутулых книгачеев и полуотличников, называют ботаниками. Но ко мне кличка прилипла из-за отцовского портфеля. В ту пору никто уже с портфелями не ходил, рюкзаки там или всякие модерновые сумки. А я ходил. В память об отце, ну, и ради принципа, что ли. Потом в старших классах дразнилки как-то угасли, прозвище подзабылось, а Стас нет-нет, да и окликал меня доцентом. Но я не обижался, понимал. Дружеская шутка. После школы мы потеряли друг друга... А после института и армии я оказался в этом почти столичном городе и узнал, что Стас тоже здесь. Совладелец концерна «Дешевые рынки». Ну, законтачили снова. Один раз он помог даже с судой, когда мы с ребятами из распавшейся газеты «Звонкое утро» затеяли журнал с тем же названием. Для школьников, которые еще не потеряли вкуса к чтению. Таких читателей в жизни осталось не так уж много. Однако сперва дела пошли неплохо. Мы выпустили три номера, напечатали там крутую фантастику местного молодого таланта Игоря шведкина и повесть Юлия Блада «Беседка над обрывом». От нее балдели девицы с 6 по 11 класс. Пришла пора наращивать тираж и вдруг... Ну, не вдруг, конечно. Просто прошляпили, разинули рты, увлекшись издательскими радостями и позабыв о рынке. А рынок про нас не забыл. То есть дешевые рынки. Дорого они нам обошлись. Все полетело почти мгновенно. Я в этих делах нифига не понимаю, финансами занимались другие. Вроде бы опытные ребята, но и они оказались в яме. Каким-то образом получилось, что у дешевых более половины акций и права на старенький редакционный особнячок и на оборудование. И еще куча исков, которые нам необходимо было погасить в месячный срок. А не то. Ну ладно, казалось бы, купили журнал, и хрен с вами. Нам, в конце концов, все равно, кому он принадлежит, лишь бы шел к читателям. Но дешевым ни на кой черт не нужен был ежемесячник для слюнявых тинейджеров. Им нужен был крутой рекламный еженедельник с лаковым разноцветием новейшего ширпотреба и голыми задницами длинноногих блондинок. И чтобы выпускать это дерьмо, у них были свои кадры. Конечно, я кинулся названивать Стасу. Он сказал в трубку своего накрученного мобильника... «Доцент, дорогой ты мой, нельзя же было так хлопать ушами. Я предупреждал». Врал, конечно. Никак он не предупреждал. «Стас, ну сделай что-нибудь, ты же там один из главных». «Ну, во-первых, не из главных. А во-вторых, что может сделать одуванчик на пути лавины? Это же процесс». «Естественный процесс в мире бизнеса. Здесь нет ни друзей, ни эмоций. И от меня не зависит ничего». Он врал опять. От него зависело многое. И, кстати, не такой уж важной добычей для их концерна было наше хозяйство. Мелкая рыбешка в и пасти. Проглотит и только фыркнет. «Стас, но мы же... со школьных лет...» Он сказал прочувствованно. «Ваня, я всё понимаю, но пойми и ты, мы живём в разных мирах. Ты воспитан на трёх мушкетёрах и двух капитанах, а сейчас иная эпоха. Эти романы давно уже не кодекс чести, они просто товар для оптовой книготорговли. Такова Селяви, мой друг, и я этой Селяви подчинён на сто процентов». Я как-то в один момент понял, что дальше говорить нет никакого смысла. Но все же сказал напоследок «Какая же он И добавил еще несколько слов. Кажется, даже мой мобильник покраснел. Стас не рассердился, даже похихикал. «Доцент, не старайся. Ты никогда не умел лаяться по-настоящему. Хочешь дружеский совет? Не доводите дело до суда. Только потратите на адвокатов последние гроши. И ну, ты ж понимаешь». «Я понимал». И все мы понимали. Помнили недавнюю судьбу независимого рынка на полянке. Уж на что крепкие мужики им владели. Афган прошли, а? Ну, в общем, схоронили двоих, а дело пришлось свернуть. И я, и все, кто занимался журналом, отдали на него свои сбережения. Идиоты, энтузиасты чертовы. Теперь, чтобы погасить долги, надо было распродавать имущество. «Кто-то расстался с машиной, кто-то с дачным участком. У меня не было ни того, ни другого. Только вот эта двухкомнатная квартира, в которой мы с Лидией Худо бедно обитали пятый год. Кроме тех дней, когда она взбрыкивала. Я ухожу к маме. Тебе полезно временное одиночество». Через неделю квартиру уйдет в чужие руки. «Имущество девать некуда». Кое-что по мелочам перетащит к маме Лидия, а мебель и прочий габарит в комиссионку. А сам я? Куда? Работенку с чахлой зарплатой найти еще можно, а жить где? Выход один, мотать отсюда на родину, в Тальск. Под мамино крыло, в старый уютный домик, на улице теплый ключ. Устроиться учителем в школу всегда возьмут, все-таки физмат за плечами существовать на жалование в размерах прожиточного минимума и размышлять, как начинать жизнь с нуля. Мама, конечно, будет счастлива. Хотя а как же Лидия? Лидия не поедет со мной, это без вопросов. Она железная леди и не бросит то, что наработала в жизни. Она работала на профессию и опыт массажиста, хорошую клиентуру. Когда-то была она старшей медсестрой в госпитале ветеранов войны и труда. Потом окончила нужные курсы и поступила в салон красота и здоровье В общем-то, на её зарплату можно было существовать без особых проблем, но к своей тёще я переселяться не стал бы даже под пистолетом. но ну нет, она вовсе не стерва. Однако, до да чего там рассуждать. Квартиру я получил в наследство от полузнакомой тётушки, прямо как в старом романе. Она умерла, когда я окончил школу. Пришлось ехать в этот город, вступать во владение недвижимостью. Мама со мной не поехала, она всеми корнями была в Тальске, в его краеведческом музее, где заведовала библиотекой. Кипучая жизнь почти столицы мне, молодому дурню, пришлась по вкусу. Не буду продавать квартиру, а поступлю здесь в педагогический университет. Тогда все институты начали именовать себя университетами. И поступил. Конкурс был небольшой, а у меня серебряная медаль. Даже взятка не понадобилась. Мама, поздыхав благословила меня на самостоятельное существование. «Я надеюсь на твою рассудительность, Ванечка. Будь как папа, он начинал так же». С ней осталась моя младшая сестренка, Лелька. Сначала жил один, потом появилась Лидия. Красивая, решительная, сразу ставшая главной в нашей незарегистрированной семейной паре. Внушала мне, маминому мальчику-провинциалу, житейские правила, взрослый практицизм и даже всякие мужские премудрости. Во многом преуспела, правда, не в практицизме. Была она и ласкова, и тверда, а порой иронична. Ну и что? Такая она и была для меня хороша. В педвузе не было военной кафедры. Едва я после выпуска устроился в лабораторию магнитных пленок, как меня загребли в войска спецсвязи. К счастью, всего на год. службы я оттрубил без проблем. На маленькой точке в таежном поселке собрались в основном все такие, как я, с институтскими дипломами, кое-кто даже в очках. Потому как требовались там люди с головами. Не было никакой дедовщины и большого хамства со стороны офицеров не было. Понимали, что наши мозги надо беречь. Правда, бывалось, что выматывались мы крепко, но зато знали. Дело делаем. Не генеральские дачи строим. Мама и Лёлька присылали посылки, Лидия — письма. Суховатые, регулярные, раз в две недели. Иногда появлялось у меня опасение. Вернусь, а у Лидии... «Ваня, здравствуй, это Миша. Или Вася, или, скажем, Артур». «Мы решили с ним расписаться. Ты не против, если он пока поживёт у нас?» Но ничего такого не случилось. Потом даже стыдно было за свои мысли. Она, как девчонка, повисла у меня на шее, похлюпала носом. Но скоро стала опять прежней Лидией. Не забывала меня учить уму-разуму и порой в воспитательных целях оставляла одного, уходила к маме, к своей, конечно, к Таисе Эдуардовне. Мама эта была вне всяких сомнений достойная женщина, однако меня приводило в отчаяние ее способность говорить без умолку, не слушая других, и при этом рассказывать о вещах никому не интересных, о каких-то своих знакомых о вычитанных в газетах рецептах, о повышении цен на кукурузное масло и о соседской таксе, которая родила трехполого щенка. Одно хорошо. Этого долго не могла вынести Лидия, возвращалась под семейный кров. Самые большие, хотя и не частые споры, были у нас с Лидией о детях. Мне хотелось пацана или девчонку, пока мы молоды. Лидия, кстати, на два года меня взрослеет. А то ведь останемся без потомства, елки-палки». Лидия в ответ заявляла, «Ну, посмотри на себя. Какой из тебя папа? Тебе самому еще нужно мамина крылышко, дитя неразумное». «Тебе просто не хочется возиться с памперсами и портить маникюр?» «Ну, если уж тебе так нужен наследник, я разрешаю. Заведи ребенка на стороне». «Ну и заведу». «Ну и давай. Если очень постараешься, можешь преуспеть». После этого я говорил, что она дура. Лидия, конечно, объявлял, что уходит к маме. «Ну и валяй». Иногда она и правда уходила, но чаще мы мирились, и я утихал под ее сдержанное воркование. Что всему свое время. На сей раз Лидия была не у мамы, а на работе, хотя несколько раз грозила уйти, если ты не прекратишь свои дурацкие истерики. «Что, мы помрем, что ли? Надо быть мужиком, а не распускать сопли». Я не распускал сопли, это она зря. Просто тяжко жить, когда все так обваливается разом. Тут и гибель журнала, ради которого я со скандалом ушел из компании New electric и куда меня теперь ни за что не возьмут. И грядущее расставание с квартирой, и предательство Махневского, сволочь поганая, и полное отсутствие пери... при... фу... перспектив. Не надо было столько глотать из фляжки с тайным советником, тем более, что наверняка поддельный. И вообще, ну почему все так несправедливо? С какой стати все эти подлые события на меня? Неужели я хуже других? Не воровал, гадостей никому не делал, о большом богатстве не помышлял, полезное дело затеял. За что ж ты так меня, матушка-судьба? В глазах защипало, как у третьеклассника из-за несправедливой двойки. Я сжал зубы и пальнул еще по одному фужеру. Мимо. Даже здесь не везет. Когда-то мне, маленькому, мама говорила, что у каждого человека есть невидимый ангел-хранитель. Ну, пусть не у каждого, но у хорошего точно. Значит, надо стараться быть хорошим, — говорила мама, — и про ангела не забывать, тогда он поможет и защитит. Я, по правде говоря, забывал. Но ангела-то, они ведь должны быть великодушными. Почему же он забыл про меня? Ну где ты? Где? Где? Крепко шарахнуло тугим воздухом. Я уронил пикколошку. Показалось, что в окно ворвался на широком размахе крыльев большой гусь. Конечно, я на миг зажмурился, но тут же вытрощил глаза. Окно было по-прежнему закрыто, и никакого гуси не было, но люстра качалась, от потолка к полу по широкой спирали планировало белое перо. Я тупо следил за ним. Когда перо легло на палас, воздух качнулся, и посреди комнаты встал мальчишка.